Наверное, я сказал достаточно о постоянстве и нерасторжимости христианского брака. Нам остается одно, еще более непопулярное. Христианские жены обещают повиноваться мужьям. В христианском браке глава семьи мужчина. Тут возникают два вопроса. Первый. Почему в семье должен быть главный, не допустить ли равенство? Второй вопрос. Почему главой должен быть мужчина? Первый вопрос. Глава в семье должен быть, потому что брак – союз постоянный. Конечно, когда муж и жена живут в согласии, вопрос о главенстве не возникает, и мы должны надеяться, что в христианском браке именно это норма. Но если возникает разногласие, что тогда? Супругам не избежать серьезного разговора. Допустим, они уже пытались говорить и к согласию не пришли. Что им делать дальше? Они не могут голосовать, их только двое – Либо им придется разойтись в разные стороны, либо один из них должен иметь право решающего голоса. При постоянном браке одна из сторон в предведении крайнего случая должна иметь власть и решать то, что касается семьи. Никакой постоянный союз невозможен без конституции». И второй вопрос. Если в семье должен быть глава, то почему именно мужчина? Ну что ж, во-первых, хочет ли кто-нибудь всерьез, чтобы главную роль в семье играла женщина? Как я уже сказал, сам я не женат. Однако я вижу, что даже те женщины, которые хотят быть главою в своем доме, обычно не приходят в восторг, видя это у соседей. Скорее всего, они скажут «Бедный мистер Икс», Почему он позволяет этой ужасной женщине верховодить, просто не могу его понять. Мало того, вряд ли женщина будет польщена, если кто-нибудь заметит, что она сама верховодит в семье. Должно быть, есть что-то противоестественное в том, что жена руководит мужем, потому что сами жены несколько смущены этим и презирают таких мужей. Но есть еще одна причина, и здесь скажу откровенно, я говорю как холостяк, потому что причину эту лучше видно со стороны. Отношение семьи с внешним миром, так сказать, внешнюю политику, должен в конечном счете контролировать муж. Почему? Потому что он обязан быть, и, как правило, бывает, справедливее к посторонним. Женщина сражается за детей и мужа против всех остальных. Для нее их требования, их интересы перевешивают все. Она не Их чрезвычайно поверены. А муж следит за тем, чтобы это естественное предпочтение не было очень уж сильным, когда вы общаетесь с другими. За ним должно оставаться последнее слово, чтобы он, в случае необходимости, мог защитить других от семейного патриотизма своей жены. Если кто-нибудь из вас в этом сомневается, позвольте мне задать вам вопрос. Предположим, что ваша собака укусила соседского ребёнка или ваш ребёнок ударил соседскую собаку. С кем вы предпочли бы иметь дело? С хозяином или хозяйкой? Если вы замужняя женщина, скажите, пожалуйста, как бы вы не обожали мужа, не считаете ли вы, что одно в нём плохо, он не может отстоять свои и ваши права перед соседями?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 Непопулярна она потому, что христианская мораль включает в понятие «ближнего» и «врага». примечанием «Возлюби ближнего своего, как самого себя» – евангелия от Матфея. Христианская мораль включает понятие «ближнего» и «врага» – Евангелие от Матфея. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Конец примечаний.